ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ Преследователи Зуриты не знали о событиях, происшедших на Медузе в это утро. Всю ночь сговаривались матросы, а к утру они приняли решение при первом удобном случае напасть на Зуриту, убить его и овладеть их теандром и Шхуной. Рано утром Зурита стоял на капитанском мостике, ветер утих, и Медуза медленно подвигалась вперед, делая не более трех узлов в час». Зурита всматривался в какую-то точку на океане. В бинокль он разглядел радиомачты затонувшего корабля. Вскоре Зурита заметил плававший на поверхности спасательный круг. Зурита распорядился спустить шлюпку и выловить круг. Когда круг подняли, Зурита прочитал на нем Мафальду. Мафальду утонул! удивился Зурита. Он знал этот большой американский почтово-пассажирский пароход. На таком пароходе должно быть немало ценностей. Что, если бы их теандр добыл с затонувшего парохода эти ценности? Но хватит ли длины цепи, вряд ли, если же спустить их теандра без цепи, он не вернется. Зурита задумался Жадность! И боязнь потерять их теандра боролись в нем. Медуза медленно приближалась к торчавшим из воды мачтам. Матросы столпились у борта. Ветер утих совершенно. Медуза остановилась. «Я одно время служил на Мафальду», — сказал один из матросов. «Большой, хороший пароход. Целый город. А пассажиры богатые американцы». Мафальду затонул, очевидно, не успев сообщить по радио о своей гибели, — размышлял Зурита. «Быть может, радиостанция оказалась поврежденной. Иначе из всех окрестных портов налетели бы быстроходные катера, глисеры, яхты». А на них представители власти, корреспонденты, фотографы, кинооператоры, журналисты, подводники. Медлить нельзя. Придется рискнуть. Отпустить их Тиандра без цепи. Другого выхода нет. Но как заставить его вернуться назад? И если рисковать, то не лучше ли послать их Тиандра за выкупом, жемчужным кладом? Но так ли уж ценен этот жемчужный клад? Не преувеличивает ли их Тиандр? Конечно, следует добыть и клад, и сокровища, погребенные на Мафальду. Жемчужный клад не уйдет, его никто не найдет без Ихтиандра. Только бы сам Ихтиандр оставался в руках Зуриты. А через несколько дней, а может быть и через несколько часов, сокровища Мафальду станут уже недоступными. Итак, сначала Мафальду, — решился Зурита. Он приказал бросить якорь. Затем спустился в каюту, написал какую-то записку и с этим листком бумаги пришел в каюту ихтеандра. Ты умеешь читать, Ихтиандр? Гутьера прислала тебе записку. Ихтиандр быстро взял записку и прочитал. Ихтиандр, выполни мою просьбу. Рядом с Медузой находится потонувший пароход. Опустись в море и принеси с этого корабля все, что найдешь ценного. Зурита отпустит тебя без цепи, но ты должен вернуться на Медузу. — Сделай это для меня, Ихтиандр, и ты скоро получишь свободу. Гуттиэра. Ихтиандр никогда не получал писем от Гуттиэра и не знал ее почерка. Он очень обрадовался, получив это письмо, но тотчас задумался. — Что, если это хитрость Зуриты? — Почему Гуттиэра не попросила сама? — спросил теандр, указывая на записку. — Она не совсем здорова, — ответил Зурита. — Но ты увидишь ее, как только вернешься. Зачем эти ценности, Гутьеры? Все еще недоверчиво спросил их Тиандр. Если бы ты был настоящим человеком, ты не задавал бы таких вопросов. Какая женщина не хочет красиво одеваться, носить дорогие украшения, а для этого нужны деньги. Много денег лежит в затонувшем пароходе. Они теперь ничьи. Почему бы тебе не добыть их для Гутьеры? Главное, надо разыскать золотые монеты. Там должны быть почтовые кожаные мешки, кроме того, золотые вещи, кольца могли быть у пассажиров. Не думаете ли вы, что я еще стану обыскивать трупы? С негодованием спросил их теандр. И вообще я не верю вам. Гутьера не жадная. Она не могла послать меня на такое дело. Проклятие! воскликнул Зурита. Он видел, что его затея сорвется, если он сейчас же не сможет убедить их Тогда Зурита овладел собой. Добродушно рассмеялся и сказал, «Я вижу, тебя не обмануть. Приходится быть с тобой откровенным». «Ну так слушай, не Гутерр хочет иметь золото с Мафальду, а я. Этому ты поверишь?» Ихтиандр невольно улыбнулся. «Вполне. Ну и отлично. Вот ты уже начинаешь мне верить, значит, мы сговоримся. Да, золото нужно мне. И если его на Мафальду окажется столько, сколько стоит твой жемчужный клад...» то я немедленно отпущу тебя в океан, как только ты принесешь мне золото. Но вот беда, ты не совсем доверяешь мне, а я тебе. Я опасаюсь, если тебя отпустить в воду без цепи, ты нырнешь и... Если я дам слово вернуться, сдержу его. Я еще не имел случая убедиться в этом. Ты не любишь меня. И я не удивлюсь, если не сдержишь своего слова. Но ты любишь Гутерры, и ты исполнишь то, о чем она попросит тебя, верно? Вот я и договорился с нею. Она, конечно, хочет, чтобы я отпустил тебя. Поэтому она написала письмо и дала мне его, желая облегчить тебе путь к свободе. Теперь все тебе понятно?» Все, что говорил Зурита, казалось Ихтиандру убедительным и правдоподобным. Но Ихтиандр не заметил, что Зурита обещает отпустить его на волю только тогда, когда увидит, что на Мафальду окажется столько золота, сколько стоит его жемчужный клад. — Ведь чтобы сравнить их, — рассуждал Зурита сам с собой, — Ихтеандр должен будет, я потребую от него этого, принести свой жемчуг. А тогда в моих руках окажутся золото Мафальду, жемчужный клад и Ихтиандр. Но ихтеандр не мог знать, что думал Зурита. Откровенность Зурита убедила его, и Ихтиандр, подумав, согласился. Зурита вздохнул с облегчением. — Он не обманет, — подумал он. — Идем Идем скорее. Ихтиандр быстро поднялся на палубу и бросился в море.